Глава 16. Карина Корона говорила о своем отношении совершенно искренне. Происходящие события стояли у нее неприятным комком в горле, мешали нормально размышлять, планировать то, к чему она привыкла. Она пыталась отстраниться от проблем, за исключением нечаянной встречи со старыми знакомыми и господином Плохишом в ресторане на берегу, события вроде бы ее пока что не касались. Но Карина продолжала мучиться от необъяснимого и тягостного предчувствия, что все это не оставит ее в покое, особых оснований под собой предчувствия не имели и существовали как бы сами по себе, но и этого хватало, чтобы занять небольшую, но очень болезненную часть сознания. Иногда ей удавалось на время заретушировать, наползающую тревогу, скрыть ее под проблемами более прозаического характера. Только помогала ненадолго – и любая пауза, свободный отрезок времени начинали возвращать Карину в лобозь сумрачных предчувствий, как будто кто-то настроил в ее голове принудительное включение нехороших ассоциаций, как раз минуты разгрузки, а дальше продвижение мыслей происходило в круговом порядке, от меньшего к большему где-то истеричному, раздражающему. Обычная обстановка, любимый распорядок вещей переставали быть как таковыми, и все оттого... что весь этот бред был продиктован ей какой-то чужой и к тому же совершенно непонятной силой. Объяснения и вовсе находились в пределах чего-то фантастического, а по большему счету объяснений не было и вовсе. Ставился вопрос, но ни один разумный ответ не находил возможности покрыть собой этот вопрос. Количество вопросов еще имело свойство постоянно расти. И главный вопрос все время вытягивал за собой целую кучу сопутствующих. Они-то и вовсе загоняли несчастное сознание в беспросветный сумрак душевного дискомфорта. Я сильно боюсь одной вещи. Не знаю, правильно я мыслю. Но что будет, если так называемый «плохиш» узнает о том, что я знаю, кто он такой на самом деле? Какая может быть реакция? Знаете? «В его глазах живет что-то нечеловеческое», произнес Эдуард Арсеньевич. «Ничего удивительного, Эдуард Арсеньевич, он в прямом смысле этого слова вряд ли является человеком в том понимании, к которому мы и все остальные граждане привыкли. Постарайтесь ничем не выдавать свои осведомленности. В любом случае, выбор небольшой». Профессор, закончив говорить, задумался о чем-то своем. Его гости тоже ничего не говорили, стали слышны на стены часы, которые не тикали, а жужжали каким-то странным звуком. «Эдуард Арсеньевич, вы не помните Владика Абрамовича? Я почему-то часто его вспоминаю, что с ним?» – спросил профессор. Эдуард Арсеньевич, не ожидавший подобного упоминания, внутренне вздрогнул, а Карина посмотрела вопросительно. Не успел Эдуард что-либо ответить, как спросила Карина. «Кто это Владик Абрамович?» «Это один молодой человек, как видится, мне очень трагической судьбы. Он остался в далеком от нас в двадцать первом году». Неохотно ответил Эдуард. «Но почему вы, Эдуард Арсеньевич, думаете, что Владик Абрамович обязательно втолкнулся с чем-то трагическим? Вполне возможно, что его жизнь сложится совсем неплохо. Никогда не нужно впадать в самое худшее». Особых оснований для этого я и не вижу, не согласился профессор. Тогда почему, Иннокентий Иванович, как вы сами говорите, вспоминаете его? Спросил Эдуард. Не знаю, иногда кажется, что есть в этом что-то странное, мистическое. Смутно ответил профессор. Неужели вас, профессор, притягивает что-то связанное с пережитым нами кошмаром? Изумилась Карина. «В том-то и дело, моя дорогая, что на уровне нормального сознания я ощущаю отвращение к тому миру, свидетелем которого нам суждено было стать. Но какие-то ассоциации все же чем-то притягивают меня, чтобы избавиться от ощущения ненормального в себе. Я убеждаю себя, что это всего-навсего временная связь, проходящая через всех нас. Если разобраться, то не так уж много лет разделяет нас и мир». «Товарищи Липейца и Ефимози», — произнес профессор. «И этого господина», — добавил Эдуард Арсеньевич. «Хотелось бы его увидеть», — неожиданно произнес профессор. «Думаю, с этим как раз проблем не будет. Сегодня вечером он обязательно будет. Либо в ресторане на берегу, либо в элит-астории», — уверенно заявила карину «Маша в русском кресте», — дополнил Эдуард. «Нет, уровень не тот», — не согласилась Карина. «Думаю, что он будет на берегу. Статус заведения ему особо важен», — подвел итог профессор. «Неужели вы туда поедете?» — с ужасом в голосе спросила Карина. «Конечно, дорогая моя, разве можно отказаться от возможности испытать то, что вы уже испытали, и по понятным причинам не можете передать мне полную гамму своих ощущений». Улыбаясь, закончил профессор.